Я считаю, что это запись научного характера, сказал археолог 2. Это сборник советов морятелю, условная система знаков в помощь мореходу, опирающаяся на восход звёзд или созвездий. Мы считаем, что диск был изготовлен в 1600 году до нашей эры, то есть за 2 века до развития линейного письма Б. Ленинное письмо Б было расшифровано археологом Майклом Вентрисом в 1956 году, за несколько лет до того, как он безвременно погиб в автомобильной катастрофе. Его блестящие исследования позволили установить, что язык был древнегреческим, хотя буквы и не походили ни на древний, ни на новый греческий алфавит. символы означали целые слоги, подобно хеттам с лишним египетским иероглифом. Они писались на сырых глиняных табличках, которые затем высушивались на солнце, подобно необожжённому кирпичу. АДБ. И сохранялись они только благодаря превратностям войны или стихийным бедствиям. когда вышивавший пожар обжигал их, превращая в твёрдую керамику. А если этого не случалось, глиняные таблички размокали от дождя. Очень много табличек было обнаружено во время раскопок Эвансона на Крите, а также в материковой Греции, в Микенах. Расшифровка вызвала среди археологов немалое смущение. И причиной было не содержание надписей, представлявшихся в списке товаров, учёт по голове скота, перечисление названий каких-то селений и тому подобных хозяйственных сведений. А то, что слова оказались греческими, возник вопрос о пути культурной диффузии. Но куда он был направлен? Была ли Греция этот оплот античной цивилизации всего лишь пробегом минойской культуры. А если так, то какой же великой была эта исчезнувшая дописьменная культура минойцев? Спор продолжается и по сей день. Фистский же диск являл собой тройную загадку. Во-первых, он не был выцерпан печцом. Изображения были вдавлены в глину чётким штампом. Таких штампов было по меньшей мере 45, и пользоваться ими мог человек, который не прошёл строгой школы песца, что по тем временам требовало многих лет тяжёлых и упорных занятий. Отпечатки изображений были исполнены аккуратнее, точнее, спиральной бороздки и поперечных линий. Это был подвижный шрифт, наборное устройство, опередившее Гутенберговскую Библию на 3000 лет. Во-вторых, изображения несомненно не выполняли декоративной функции. Порядок символов был явно важнее, чем их ориентация или точное место на спирали. В этом крылся какой-то ещё не разгаданный смысл. В-третьих, диск был уникален для античного мира. Ничего похожего не обнаружено при изучении всего доисторического периода. Они ушли, оставив мне копию. Заложите её в свой компьютер, сказал номер 2. Это было предложение с двойным дном. Нельзя заложить в цифровую счётную машину проблему, если проблема эта не сформулирована математически. Машина работает не зная усталости. но ей нужны цифры, уравнения и чёткие инструкции. Благотворному использованию машинного времени предшествуют розыски, и розыски эти ведёт человек, который делает выводы, пишет, вычёркивает, смотрит в окно и грызёт карандаш. В течение всех 50 лет протекающих 100 минут Когда был найден фесткий диск, изучение его продолжает оставаться на стадии предварительных гипотез и прикидок. Я глядел и недоумевал всё больше. На стороне А расположена 31 группа.